Глава третья. Мышцы пронзает судорога. Рихард Эрлинг. Как только я приказал дракону сбросить ношу, сразу стало легче. Зная, что с Дайной ничего не случится, бросил все силы на сражение с черным драконом. Он уже малость потрепал меня, и я чувствовал, что мой дракон устал. А еще он переживал за свою истинную. Поглядывал на снег, рвался к ней, хотел прижать к себе, уберечь от опасности. Я послал ему приказ сосредоточиться на сражении, и мой зверь послушался. Спустя мгновение он наконец-то пришел в боевую готовность. Мы взмыли вверх, резко развернулись и нырнули под черную громадину. Он раза в два больше и мощнее меня, а еще неповоротлив, как каменная гора, о которую точат когти молодые драконы. Я взлетел над ривергромом и схватил лапами его крыло, дергая на себя, а затем раскрутил и со всей дури кинул в сторону собрал весь огонь, скопившийся у меня внутри, и выплюнул его в морду черного. Тот закричал, как девица в первую брачную ночь, но я не дал ему опомниться и полетел на него. Он еще был ослеплен огнем и не видел меня, когда я одной лапой задел его желтый глаз и с силой надавил, а затем проткнул его. Тут же взлетел выше, кружил над черным драконом, но не успел увернуться, как струя огня с черным дымом вырвалась из чудовища, и немного меня задело. Кажется, прошла по касательной, зацепила шкуру, и я поморщился от внезапного приступа боли. Я нахмурился и не понял, откуда это забытое чувство незащищенности. Истинность нашей пары всегда меня защищала и не давала уязвимости проникнуть сквозь защитную оболочку любви моей жены. Я отбросил глупые мысли и наблюдал за тем, как черный дракон в страхе развернулся и улетел в сторону стены Шелрут. Там его наверняка встретят с распростертыми объятиями стражники крепости. Потом проверю. Сейчас не время. Я посмотрел вниз, где лежала моя жена, и не успела помниться, как мой дракон спикировал к земле. Раскрутился воронкой, прижав крылья к телу и наслаждаясь холодными порывами ветра. Они остудили пылающие раны, и на миг стало легче. Чем быстрее мы приближались, тем отчетливее я понимал, что-то не так. На белоснежном снегу рядом с телом моей жены кровь. Телом жены, кровь. Мышцы пронзила судорога. Дракон заревел так, что я содрогнулся от боли, которую он испытал. Кажется, он был готов убивать, рвать на части чужаков, врагов, еще больше черных драконов. Я не мог успокоить его, даже не пытался, пусть насладится своей скорбью. Но что испытывал я? Не мог понять, какая то невероятная пустота. «Сожаление, что не смог уберечь». «И все?» Дракон опустился ниже, сел рядом. Принюхался, зарычал. Взрыл носом испачканный кровью снег. Что-то почувствовал? Она жива, я тоже это чувствовал. Дайна жива. Дракон осторожно сгреб ее лапами и быстро взлетел. Прижал крепче к себе и на время успокоился. «Мы полетели к крепости. До монастыря не успеем, а стена вот она, рукой подать». Там ей могут оказать помощь. В крепости всегда жили хорошие лекари. Конечно, не такие, как в моем замке. Там лучшие, которых я отбирал сам, для себя. Но до дома лететь дальше, чем до крепости Шелрут. Поэтому, не раздумывая, мы устремились вперед и через несколько минут сели во дворе. Нас встретили радостными воплями. Давно здесь не появлялся дракон из столицы. Но когда они увидели в лапах дракона женщину, истекающую кровью... Все внезапно остановились, замерли и замолкли. Я быстро обратился, и уже на моих руках лежала еле живая Дайна. «Что замерли, бестолочи? Быстро лекаря сюда!» Закричал я не своим голосом, чувствуя внутри меня дракона. Он подгонял, будил во мне неведомые чувства к моей истиной. Ко мне подбежал какой-то человек. Я никак не мог распознать его. В темноте двора, где горело лишь несколько фонарей, его лицо никак не попадало в свет развивающийся темный плащ и сложенный меч в ножнах говорили только об одном – это не лекарь. Когда он остановился, я понял, кто передо мной. Это командир отряда воинов с этой стены, можно сказать, самый главный человек в крепости. Естественно, не главнее меня, но я все равно поклонился в знак уважения и жду, когда он поклонится мне и протянет руку. Что и произошло в то же мгновение. «Лорд Эрлинг, приветствую!» Громко произнес высокий мужчина с густой растительностью на лице и черной повязкой на глазу. Затем мельком посмотрел на женщину у моих ног и быстро подозвал своих людей. «Носилки сюда! Срочно! Несите ее к лекарю Затану!» «Спасибо тебе, Удрукс!» Я пожал сильную руку и стер холодный пот с лица. Несмотря на мороз, меня бросало в жар. Я держался за бок, чувствуя, как кровь пульсирует и вырывается толчками. Ладонь быстро намокла, и я сильнее нажал на рану, чтобы остановить кровь. «Ты тоже ранен, как я посмотрю. Но ты дракон. Ты восстановишься, как только твоя истинная придет в себя. А сейчас тебе лучше показаться помощнику лекаря». «Нет». Я отвернулся и увидел, как жену уносят на носилках в сторону лестницы. Затем поднимают в одно из деревянных помещений. «Я пойду с ней. Мне надо быть рядом». «Как скажешь», – спокойно произнес Удрукс и бросил вслед. «Мы видели, как храбро ты сражался с черным драконом. Вы добили его?» Я остановился и косо посмотрел на командира. «Нет, мы били по нему орудиями, но они слишком слабы для шкуры черного ревергрома. Он улетел. Теперь мы с ним, словно близнецы», — засмеялся командир и погладил пальцами свои густые усы. «Как это?» — вяло и без интереса спросил я, только чтобы не обидеть командира. «Он теперь тоже одноглазый?» Удруг споднял черную повязку, и я увидел в свете тусклых фонарей темную дырку вместо глаза. Кто тебя наградил этим подарком? Та самая сволочь, которая продрявила тебе сегодня Бог, и тоже осталась без глаза. Теперь ей точно конец. Я найду и убью этого черного дракона. Голову даю на отсечение. На следующую луну голова ревергрома будет висеть на кольях этой крепости. Я кивнул и, с трудом улыбнувшись, командиру пошел в комнату, называемую здесь лазаретом. Дверь была раскрыта, и, недолго думая, я вошел внутрь и увидел, что посреди комнаты стоял огромных размеров стол, на котором и лежала сейчас моя жена. Вокруг нее крутился какой-то старичок с бородой по самый пуп и давал указания двум своим молодчикам. Они доставали из шкафов какие-то мази, тряпки, порошки. — Что здесь происходит? — рявкнул я, стараясь пресечь это непонятное хаосовое движение. — Лорд Эрлинг, ваша жена! Что с ней, она жива? «Дышит. Уже хорошо. Но пока рано делать прогнозы. Если она переживет ночь, значит, пойдет на поправку. А если нет?» Я кашлянул, почувствовав, как воздух в легких стал горьким и тягучим. «Чтобы этого не произошло, ей необходима поддержка любимого мужа», произнес лекарь, сделав акцент на последнем слове. «Она должна осознавать, ради чего стоит жить. Вы же меня понимаете?» Я осознавал всю сложность ситуации. Но что я мог сделать? Она никогда не согласилась бы жить ради меня. Но что еще могло бы удержать ее здесь, на земле? Детей у нас нет. И любви тоже. Посмотрев на свою метку истинности, я вдруг почувствовал, что она не просто так продолжает светиться у меня. Мой дракон не отпускал мою дайну, в отличие от меня. Он с самого начала понял, что дайна его истинная. Его сокровище, драгоценность. И сейчас я должен был спасти Дайну ради моего зверя, ради того, кто был частью меня, иначе я и его потеряю.